Полковник разведслужбы в Ферфаксе в ответ на такой приказ и брови не поверил, Лишь просил, как называть эти поиски в донесении. Флонсон перестал с кресла и склонился над картой, что лежало у него на столе. «Назовите их Тартугас», — сказал он наконец. 18 декабря 1943. Берлин. Оглядев сургучную печать под лупой, Франц Альтмюллер остался доволен. Конверт не пытались скрывать. курьер, прибывший из Буэнос-Айреса через Сенегал или Сабон, передал его Альтмюллеру лично, как и было условлено. Альтмюллер скрыл конверт. Письмо было написано неразборчивым почерком Райнемана. «Дорогой Альтмюллер, служить Раеху честь, которую я принимаю с радостью». Мне, разумеется, было лестно получить от вас заверение в том, что о моих усилиях узнают наши старые друзья. Сообщаю, что в прибрежных водах Пунта Дельгада на севере Карибского моря под флагом нейтрального Парагвая стоят принадлежащие мне суда. Кроме того, у меня есть несколько небольших шум с мощными двигателями, что позволяет им проходить большие расстояния в кратчайшие сроки. Конечно, с самолетами по скорости их не сравнить, зато они могут перевозить грузы в полной секретности, вдали от любопытных глаз, окружающих в наше время любой аэродром. Вышеизложенное, по-моему, должно ответить на из-под заданные вами вопросы. Впредь попрошу вас выражаться яснее. Тем не менее, примите мои искренние заверения в преданности Рейху. Кстати, мои бернские коллеги сообщают, что фюрер все не выказывает признаки усталости — «Это закономерно, не так ли?» «Помните, мой дорогой Франц, дело важнее человека. Оно переживет его. С нетерпением жду от вас вестей, Эрих Райнеман». «Как тонко, но недвусмысленно он выражается», — думал Альтмюллер. «Преданность Рейху, бернские коллеги, усталость закономерно, дело важнее человека». Райнеман открыто заявлял о своих возможностях, влиянии и безраздельной преданности Рейху. Упомянув об этом, он поставил себя выше фюрера, а значит, осудил Гитлера, принес его в жертву на алтарь Рейха. Райнеман без сомнения оставил у себя копию этого письма. На операцию в Буэнос-Айресе он обязательно заведет досье. И рано или поздно воспользуется им, чтобы поставить себя во главе послевоенной Германии, а возможно и всей Европы это досье станет гарантией его успеха. Независимо от того, победит Германия или падет, Райнеман сделает ставку или на беззаветную преданность, или на шантаж такого размаха, перед которым дрогнут союзники. Бог с ним, — подумал Альтмиллер. Другого выхода у нас нет. Взгляд его остановился на той строке письма, где было написано «Впредь прошу вас выражаться яснее». Франц улыбнулся. Он юлил, и Райнеман был прав, но юлил с полным нату основанием. Он не знал точно, чего хотел от Райнемана. Понимал одно — алмазы нужно будет тщательно проверить. Согласно сведениям из Пенеменда, американцы могут подсунуть низкопробный балласт, что не специалист не распознает, и эти камешки разрушатся от первого же прикосновения к стали. Если бы речь шла о сделке с англичанами, такой финт следовало бы ожидать. Впрочем, на подобное способна и американская разведка. Но занимается ли она этим обменом? Альтмюллер Мюллер сомневался. Американское правительство лицемерно. Оно дает приказы промышленникам и требует беспрекословного выполнения их, неважно как, но это оно закрывает глаза благородство в Вашингтоне не в почете. Настоящие дети, эти американцы. Однако и дети, если их разозлить, раздразнить, Могут стать опасными, так что алмазы нужно тщательно проверить в Буэнос-Айресе. А после переправить груз так, чтобы нельзя было уничтожить его ни в небе, ни в море. Здесь лучше всего подойдет подводная лодка. Альтмюллер встал из-за стола и потянулся. Рассеянно прошелся по кабинету, пытаясь размять затекшее долгого сиденья ноги. Остановился у кресла, где несколько дней назад сидел Иоганн Дитрихт. Теперь Дитрихт мертв. Его никудышного, грошового мальчишку на побегушках нашли в окровавленной постели при обстоятельствах столь омерзительных...